Первыми в начале января 1943 года зашевелились фрицы, неожиданно развернув полноценные контрнаступления по всем фронтам. Они эшелонами подвозили новое пополнение некротов к линиям боевых столкновений. И это были новые, улучшенные твари, практически не поддающиеся потокам благодати полковых капелланов. Силы Красной Армии не дрогнули, буквально врастая в землю на обороняемых рубежах, но наше наступление захлебнулось. Никто не мог понять, в чем дело, пока я не увидел первые тела новых зомби, которые мне доставили для исследований. И едва я на них взглянул, как тут же понял, именно я был виновником такого катастрофического положения на фронте. Да-да, как не прискорбно это осознавать. Дело в том, что когда я взглянул на первое тело некрота, доставленное на мою базу, то сразу понял, в какой момент я совершил чудовищную ошибку. Изувеченный труп, лишенный головы, оказался покрыт магическими письменами с головы до ног. И в этих формулах пусть и видоизмененных, переработанных, я узнал те защитные конструкты, с которыми противостоял нападению ангелов в Берлине. Не знаю, как мне не пришло в голову разнести в пыль уцелевший дом Шульца, пол, стены и потолки которого мы тщательно расписали рунами до нападения. Те конструкты, что нас защитили от небесного гнева, были вывернуты буквально наизнанку, извращены и приспособлены для совершенно иной цели — защиты мертвой плоти некротов от божественного света. Чертов Вильгут оказался куда проницательнее меня. Теперь мои же доработанные формулы охраняли мертвых солдат Вермахта. Некроты, покрытые этими письменами, были неуязвимы для нашего самого мощного оружия — потока благодать. Теперь лишь холодная сталь, огонь и мужество наших солдат могли их остановить, но ценой просто невероятных потерь. Ирония судьбы была беспощадной. Защита от божественной кары теперь оберегала творение самого дьявола. Потоки благодати отскакивали от некротов, как горох от стены. Священники отныне были практически бессильны. Лишь несколько монахов из ранга преподобных, старцев или святых угодников с поистине железной верой все еще могли что-то противостоять врагу. Моя грёбаная невнимательность обернулась против всей страны. Я создал щит, а враг выковал из него меч. И теперь этот меч был направлен в сердце моей Родины. Я должен был найти способ срочно это исправить. Но как уничтожить то, что было создано, чтобы выстоять против самих небес? И еще я знал, что времени на чистые эксперименты у нас уже не было. Фронт трещал по швам под натиском мертвых немецких полч. И тут меня осенило. Я вспомнил не о щите, а о мече. О самом страшном и разрушительном оружии, которое только может представить себе человеческий разум. О том, что не шло ни в какое сравнение с ангельским воинством, ибо было сильнее их. Я вспомнил, о гневе Господнем. Настоящий гнев был отнюдь не потоком благодати, а всесокрушающим ураганом, апокалиптическим огнем, выжигающим саму душу творения. Если защитные руны от ангелов могли блокировать немилосердную энергию небес, то что они смогут противопоставить настоящей ярости уничтожения? Ничего. Абсолютно ничего. Это был единственный ответ. Но чтобы быть уверенным, нужно применить его. План был безумен и отчаянно прост. Нужно было не защищаться, а нанести удар, призвать настоящую божественную кару, от которой не должно было существовать никакой защиты. Но страшило меня не это, а последствия от применения этого чудовищного оружия, рядом с которым даже ядерная бомба не шла ни в какое сравнение. Там, где бушевал гнев, ничего не будет расти долгие годы, а то и столетия. Сама земля умирала под его губительной силой. А ведь это наша земля. Но я все-таки решил применить это оружие на том участке фронта, где ситуация стала совершенно катастрофической, где колонны некротов уже прорывали нашу оборону, угрожая окружением и гибелью целым армия. С этим я и пошел к Верховному. Я ожидал всего, особенно после того, как что необдуманно совершил. Или не совершил. Сталин, выслушав мой сбивчивый, но четкий доклад, молча закурил трубку и прошелся по кабинету. Товарищ чума, наконец, произнес он, и его голос не дрогнул, «Всеми совершаем ошибки. Но мы же и стараемся их исправить. Если ваше оружие. «Может остановить врага, вы обязаны его применить немедленно. А с последствиями мы будем справляться вместе со всем нашим народом. И мы справимся». Он не стал вдаваться в детали. Его согласие было равносильно приказу. Остановить врага любой ценой даже ценой применения этого страшного оружия. Но была еще одна проблема. Гнев Господень был оружием чудовищной мощи, но и энергию он требовал соответствующую. В прошлый раз, когда я его применил, пришлось образовать сигилу, ведьмовской магический круг, использующий суммарные силы всех ведьм, включенных в него но на данный момент никого из одаренных с большим потенциалом у меня под рукой не было. Единственный, кто остался в строю ведьмаков, том бомбадил, но магии в его резерве тоже практически не было. «Товарищ Сталин!» — произнес я, и мой голос прозвучал чужим и надтреснутым, «Есть еще один нюанс. Призыв гнева...» Он требует невероятного количества энергии. У меня нет круга посвященных, как раньше. Моих личных сил хватит... Я сделал мучительную паузу. Только на один мощный удар. Либо на пару-тройку, но куда меньшего воздействия. Может быть, товарищ Сталин, мне выжечь дотла Берлин? как Бог стер с лица земли садом и Гаморру, уничтожить одним ударом голову этому чудовищу. Сталин замер. На мгновение его непроницаемое лицо дрогнуло. Он медленно выпустил дым из трубки, смотря куда-то в пространство за моей спиной. Я видел, как в его глазах Борются прагматизм полководца и ужас человека, понимающего цену такого решения. «Берлин», — протянул он задумчиво, — «миллионы жертв. Что останется после? Мертвая зона в самом сердце Европы на ВК? Да, товарищ Сталин, именно так подтвердил я. Он снова прошелся по кабинету. Его шаги были тяжелыми, словно он нес на плечах всю тяжесть этого выбора. Товарищ Чума, наконец сказал он, останавливаясь напротив меня, вы предлагаете рискованный шаг. Очень рискованный. Но... Он снова замолчал, размышляя. «Если это может остановить войну, сократить общие жертвы нашего народа!» Я чувствовал, как холодная тяжесть ложится на душу. Берлин. Да, там были нацисты, солдаты вермахта, некроты. Но там были и мирные жители. Старики, женщины, дети, те, кого не успели эвакуировать, кто просто оказался заложником безумия своего фюрера. Применить гнев там означало бы уничтожить их всех без разбора, сжечь их души вместе с душами тех, кого я считал врагами. Это был бы грех, который я бы нес до конца своих дней. Моя душа и так уже была черна и чудовищными шрамами от многочисленных убийств. Но там были только враги, а это... Это перечеркнуло бы все. — Я понимаю, — тихо произнес Сталин, — и я не буду приказывать. Это твой выбор, товарищ Чума. Твоя совесть, твоя вера, Решай сам. Удар по Берлину может закончить войну, но цена, цена ужасна. А несколько ударов по фронту могут сохранить миллионы мирных немецких жителей, но продлить войну и унести больше жизни наших солдат. Он подошел к окну и посмотрел на затемненную москву Выбор за вами, товарищ чума. — Делайте так, как считаете нужным. Я доверяю вашему решению.